Часть седьмая. Новейшее время. Радиевая красота. Хмурая осень. Посреди канадской лаборатории стоят двое взбудораженных ученых. Они собрались вместе, чтобы обнаружить нечто, находящееся за пределами человеческого понимания. Наконец-то, впервые в истории человечества, естествоиспытателям довелось своими глазами увидеть то, о чем почти две тысячи лет мечтали златоделы — превращение одного элемента в другой. Их разговор вошёл в историю. Резерфорд, это трансмутация. Ради всего святого, Содди, не называй это трансмутацией, они же отрубят нам головы как алхимикам. В 1901 году двое прославленных учёных, химик Фредерик Содди, 1877-1956, и физик Эрнест Резерфорд 1871-1937-й, провели эксперимент, в ходе которого радиоактивный торий трансформировался в гелий. В итоге Резерфорд получил за эту трансмутацию, которую он от греха подальше назвал «трансформацией» Нобелевскую премию. Однако в 1937 году ученый отбросил опасения и написал книгу с броским названием «Новая алхимия», Закон радиоактивного распада, сформулированный Резерфордом, подразумевал постепенную трансформацию одного вещества в другое. Поэтому неудивительно, что в прессе эти опыты были восприняты как возвращение алхимии. Как передовому учёным пришло в голову сравнивать своё открытие с отсталой алхимией. Если исследовать этот вопрос, оказывается, что древняя натурфилософия была одним из главных источников вдохновения для пионеров атомной физики. Они проводили лекции о карлевском искусстве, были связаны с эзотерическими кругами и в конечном итоге ставили своей целью провести трансмутацию на научном уровне, хотя этого от них не требовали ни обстоятельства, ни политика, или университеты. В новейшее время, на рубеже 19-го и 20-го века, было сделано множество замечательных научных открытий в области химии, физики и биологии. Были намечены новые, доселе неизвестные области исследований. Казалось бы, алхимия естественным образом должна была исчезнуть, но этого не произошло. Именно из-за открытий, совершённых в 20 веке, пошатнулись основы науки. Неделимые атомы оказались разобранными на мельчайшие частички, непроницаемая материя, просвечиваемая сквозь рентгеновскими лучами, а радиоактивные элементы, распадающиеся на другие вещества. Возрождённая алхимия пыталась найти ответы на всё новые вопросы вместе с официальной химией. Более того, именно благодаря прогрессу и науке она пережила новый расцвет и отошла от своего традиционного устройства, приняв множество невероятных форм. Мисмеризм, сила магнита. Алхимия очень долго проникала в науку. С тех пор, как под давлением новейших открытий в химии она была окончательно дискредитирована среди учёных, золотоделие стало уделом не сдающихся своих позиций традиционалистов, наперекор современному миру, пытающихся добыть золото по рецептам древних. Однако священное искусство всё же нашло весьма аветиеватый путь для того, чтобы соединиться с актуальным знанием. Всё началось с появлением на исторической арене немецкого врача Франца Антона Месмера, 1734-1815. Удачно женившись на богатой дворянке, сын Лесничева стал обучаться медицине в Вене у Герарда Ван Свиттена, личного врача императрицы Марии Терезии, увлеченной коллекционированием алхимических медалей. Ван Свиттен тоже был необычным медиком. Его личность послужила одним из прототипов для персонажа Ван Хельсинга из «Дракулы Брэма Стокера», Так как Голандец по приказу императрицы искоренял веру в вампиров в Восточной Европе, у него Месмер защитил диссертацию о связи врачевания и астрологии. Уже тогда в его работе появилось описание таинственной невидимой силы, с помощью которой планеты действуют на тело человека как негативно, так и позитивно. Постепенно, благодаря капиталам и хорошим знакомствам, Месмер входит в высшее общество столицы Австро-Венгерской империи. И приглашает к себе домой Бетховена, Моцарта и Гайдна. Он поддерживает переписку со многими учёными, и однажды от знакомого астронома ему приходит весть о женщине, которая попросила его изготовить для лечения желудка особый магнит. Как минимум со времён Парацельса считалось, что магнит способен оказывать целительное воздействие на человеческий организм. И в таком лечении не было ничего удивительного, но поражённый месмер слышит об этом способе впервые. Он берётся за пациентку и с удивлением наблюдает, как она выздоравливает благодаря наложению магнита. Врач видит в этом некую логику. Магнит, подобно планетам, обладает силой притяжения. Как металл, он происходит от небесных тел, а следовательно, может подобно им влиять на наши тела, устраняя вредные воздействия планет. Месмер увлекается теорией о целительном флюиде, который можно направить на человека и начинает экспериментировать с магнитами. Он прикладывает к больному сразу несколько магнитов, а затем начинает магнетизировать предметы. Доктор наделяет свойствами флюида воду, деревья, посуду, мебель, музыкальные инструменты и даже зеркала. Все эти предметы должны были сообщать свою лечебную силу при соприкосновении с телом человека, а также с помощью звука и отражения. Месмер собирает своего рода магнитческий аккумулятор, баке деревянную катку с бутылками, наполненными водой с флюидом. От него энергия магнетизма по проводам или через прикосновение передавалась на больные органы пациентов. Самое удивительное заключается в том, что метод Месмера действительно работал, и люди исцелялись сотнями. Однако уже вскоре после успешных испытаний врач замечает, что магнит не имеет силы без его собственных рук. Тогда он переходит к мысли об особом животном магнетизме. и осознаёт, что на самом деле именно его тело обладает исцеляющим эффектом. Месмер всё равно продолжает использовать магнитную аппаратуру в своих сеансах, а потому они зачастую выглядели весьма необычно. Дюжины аристократов сидели в бассейне с намагниченной водой, держась за провода, прикрученные к магнетизированным деревьям, в то время как сам Месмер сопровождал и без того странное действо игрой на гармонике, которая, разумеется, также была намагничена. Неудивительно, что против методов доктора протестуют химик Ловуазье, медик и изобретатель гильотины Гильотен и естественный испытатель, а также один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Конечно же, ни животный магнетизм, ни некий флюид не исцеляли пациентов. Это делал сам Месмер, производивший своими действиями что-то вроде внушения при помощи гипноза. Его последователь, французский маркиз де Пюисегюр 1751-1825 полностью отказался от магнитов и открыл особое состояние сомнобулического транса. Впервые он опробовал этот метод на собственном крестьянине. К удивлению маркиза, простой деревенский мужик в трансе начинает говорить с замашками знатного господина на сложном и правильном французском. Эта техника, как и месмеризм, быстро находит восторженных поклонников. И вот уже десятки людей по всей Франции вводят в транс собственных крестьян, чтобы подебиться чудесам новой методы. Пюссигюр постепенно научается лечить своих пациентов беседами в трансовом состоянии. Поэтому сегодня он делит вместе с месмеризмом звание первого в мире психотерапевта. Спиритизм. Фото с мертвецом. В начале XIX века магнетизм институционализируется и становится чрезвычайно модным. Им увлекается даже российский император Александр I, а во многих странах его признают официальным способом лечения. Одновременно с этим трансовое состояние, в которое вводились пациенты магнетизёров, постепенно начинает использоваться для ясновидения. Считалось, что люди, загипнотизированные при помощи техник месмеризма, могли видеть будущее и разговаривать с мёртвыми. Эта точка зрения возникла среди уличных магнетизёров и членов тайных обществ, скрещивающих теорию Месмера с ясновической концепцией шведского мистика Эммануэля Сведенборга. 1688-1772. Последний считал, что видит мир духов и способен с ними общаться. а своим визионерством вдохновил многих на попытки вступить в контакт с потусторонним миром. Связь исновидения с животным магнетизмом популяризовал немецкий сторонник месмера Юстинус Кернер 1786-1862. В романе Ясновидящая из Префорста он описал реальную историю из своей практики лечения баварской крестьянки Фредерики Гауфе методами месмеризма. Последние годы больная, пребывающая в постоянном трансе, провела в доме Кернера, куда стекалось множество знаменитостей поэтов, писателей и философов. В сомнамбулическом состоянии она давала множество пророчеств, которые затем обсуждались в прессе. Книга приобрела колоссальную популярность, а историей визионерки заинтересовалась вся Европа. Конечно же, после этого не могли не появиться новые случаи пророчеств в месмерическом трансе. Еснавицы, входя в магнитческий транс, пытались найти путешественника Джона Франклина, пропавшего в 1845 году в Арктике. Английская писательница Гарет Мартино, 1802-1876, увлеклась мисмерическими экспериментами вместе со своей молодой племянницей. В итоге последняя увидела в трансе корабль, который и в самом деле в это время терпел крушение. Наконец, в 1847 году американский бедняк Эндрю Джексон Дэвис, 1826-1910, написал в состоянии транса книгу. Он занялся целительством при помощи ясновидения. Дэвис якобы мог видеть свечения, указывавшие на определённые болезни, поразившие те или иные органы. Путешествовать вне дроз земли, чтобы искать полезные ископаемые и даже парить по воздуху. Он сделал множество предсказаний о появлении самолёта, автомобиля и печатной машинки, которые привлекли к его персоне внимание заметных интеллектуалов, к примеру, писателей Марка Твена и Эдгара По. В ходе своих духовидческих сеансов Дэвис собирал аудиторию за одним большим столом, к которому крепились вёдра с водой и намагниченной по технологии месмера. Из-за стола ни в коем случае нельзя было уходить, иначе контакт с потусторонним миром мог разорваться. Во время связи с миром мёртвых участники видели, как гасли свечи и раздавались странные постукивания, а духи отвечали на их вопросы. Так возникло само понятие спиритизма, а также основные ритуалы, которые использовали медиумы, в частности, столоверчение. В 1848 году в США маленькие сёстры Фокс стали слышать в своём доме зловещие постукивания. Их кровати дрожали, кто-то стучал в двери, Родители сестёр пытались говорить с духом, который якобы обитал в их жилище, и он при помощи постукиваний сообщал им ответы на все их вопросы. Со временем оказалось, что с семейством Фокс общается убитый на этом месте лавочник, могила которого, как позднее выяснилось, действительно располагалась прямо в погребе их дома. Специальная комиссия проверила, не топают ли сами сёстры, но даже когда девочки были связаны, таинственные звуки продолжались. Этот случай широко обсуждался в прессе, и сестры Фокс завоевали множество поклонников, давая публичные сеансы. На них часто бывали и знаменитости, к примеру, писатель Фенемир Купер. Одна из сестёр посетила Россию по приглашению литератора Александра Оксакова, живо интересовавшегося спиритизмом и телекинезом, и даже провела сеансы для царской семьи. Во время вызова духов стуком сопровождались спиритические огни. Сестры Фокс получали письменные сообщения, предметы в комнате двигались, а иногда дух материализовывал свои руки или даже всё тело полностью. Случай таинственных медиумов заинтересовал известного английского химика и физика, первооткрывателя таллия Уильяма Крукса, 1832-1919, который в 1870-х самостоятельно исследовал сестёр Фокс, чтобы убедиться в их правдивости. Крукс воочию наблюдал материализацию рук призрака и то, как тот писал на бумаге послания, а потому поверил в существование духов. Ученый настолько увлекся изучением спиритизма, что поехал по всей Америке в поисках новых дарований. Так он нашел Флоренс Кук, 15-летнюю девушку, способную материализовывать духов. Для ее исследования он поставил жесткие условия. Все опыты проводятся только у него дома в присутствии свидетелей и с включённой аппаратурой. Однако на одном из сеансов духи подняли куклу в воздух и сорвали с неё одежду, после чего мать запретила девушке вызывать духов вне дома. Крукс стал продолжать изучение ясновидящей у неё дома, где кук уходила в отдельную комнату, а учёный оставался в соседней, наблюдая за происходящим. Однажды Крукс увидел, как в полной темноте Рядом со шкафом появилось белое лицо, которое постепенно обрастало эктоплазмой, веществом, которое выделялось из носа или ушей медиумов. Вскоре эктоплазма образовала полное тело духа, и посреди комнаты появилась фигура в белом. Учёный подробно расспросил призрака и выяснил, что он Кэти Кинг, дочь пирата 17 века. С каждым сеансом она становилась всё более похожей на настоящую женщину и в итоге даже стала появляться при свете дня. Кинг была настолько материальным призраком, что учёный не только ощупывал её или срезал локоны её волос, но и пытался мерить в духовую температуру, давал ему подержать своего ребёнка, а однажды даже стал свидетелем того, как она расцарапала одному из свидетелей лицо. Химик связывал Флоренс Кук перциамсом и проверял все параметры призрака, Поскольку тот напоминал саму девушку, но нашел Кэти Кинг не похожей на нее. У них были разный рост, пульс, кожа, волосы, у пиратки не были проколоты уши. Ученого убеждало и то, что Кук и Кинг абсолютно по-разному себя вели. Последняя была более развязной, иногда раздевалась и даже флиртовала с ученым. Существует теория о том, что своими опытами Крукс маскировал любовь к призраку или медиуму. Крокс многожды фиксировал происходящее на сеансах с помощью фотографий. Он снимал духа при свете пятью разными аппаратами, и до нас дошло почти что 50 фотографий Кэти Кинг. Спиритическая фотография была частой практикой, начиная с 1860-х годов. Такие снимки делались в специальных салонах по очень высокой цене, около 150 долларов в пересчёте по сегодняшнему курсу. Потому что медиумы позволяли фотографироваться желающим с уже умершими родственниками. Фотограф таким образом мог зарабатывать по нескольку тысяч современных долларов в день. Поначалу призраки появлялись на снимках в виде вспышек света, но затем стали приобретать конкретные очертания, которые при жизни имели родственники фотографируемых. Пионером спиритической фотосъёмки являлся американец Уильям Мамлер. 1832-1884, который однажды случайно сфотографировал что-то похожее на призрак, а потом открыл свой собственный салон духографии. Несмотря на то, что фотосообщество плохо относилось к дельцу и пыталось его обличить, Мамлер зарабатывал огромные деньги, эксплуатируя желание людей сфотографироваться с духами близких, погибших в гражданской войне. Иногда его фотобуроны на сеансах у медиумов рекламировали сами призраки, которые предлагали живым родственникам сфотографироваться с ними за умеренную плату и даже советовались, какое платье им надеть на съёмку. К спиритической фотографии колоссальный интерес проявляла даже элита страны. В частности, среди клиентов Мамлера была вдова президента Авраама Линкольна. Люди верили в истинность таких снимков, Заворожённые фотографией, недавним изобретением, они не подозревали, что изображение может быть фальшивым. Что же происходило на самом деле? Неужели духи и правда ждали столько лет, чтобы только во второй половине XIX века начать рассказывать по домам богатых учёных и падких на деньги фотографов? Конечно же, все исследования Крукса были заблуждением слишком доверчивого учёного, которого водили за нос ловкие фокусницы. Спустя годы сёстры Фокс, разговаривавшие с духом посредством стуков, признались в том, что обманывали легковерную публику. Одна из сестёр умела необычайно громко щёлкать суставом большого пальца ноги, а остальные явления были простыми трюками в темноте. Никакой дочери пирата Кэти Кинг тоже не было. Её роль играла сама Флоренс Кук, которая умела быстро освобождаться от пут, а затем переодевалась и выходила к кругу. В качестве эктоплазмы для фотографий и опытов, она и другие медиумы использовали куски марли. Наконец, в спиритическую фотографию Мамлер и другие мастера делали при помощи монтажа оригинального снимка, с украденным у клиента при помощи банды взломщиков портретом родственника. Все эти фокусы убеждали многих образованных людей в истинности религии, возникшей на базе спиритических техник, спиритуализма. Среди его адептов были даже такие известные личности, как британский писатель Артур Конан Дойл. Несмотря на рациональность его главного персонажа Шерлока Холмса, сам Дойл, горевавший из-за потери сына, погибшего на войне, подробнейшим образом описал всю историю спиритизма и был склонен верить даже в самые невероятные истории. Под конец жизни он окончательно испортил свою репутацию, поверив двум подросткам, опубликовавшим фотографии фей. естественно сделанных из бумаги. Увлекались спиритизмом и учёные, а в особенности химики. Как мы уже видели, поклонником этого явления был знаменитый учёный Уильям Крукс, поначалу пытавшийся опровергнуть его. Американский профессор химии Роберт Хейр, 1781-1858, также создал аппаратуру для контроля над медиумом, так называемый спиритоскоп. но увидев, что призраки продолжают появляться, уверял в них. На его приборе, напоминавшем весы, был циферблат с нанесёнными туда буквами и вариантами ответов: да, не знаю, наверное, нет и так далее. А механизм вращения стрелки якобы исключал обман со стороны ясновидящего. В Первую мировую войну, похожее на этот прибор доска Уиджа, сделанная поначалу для игр, стала непременным атрибутом сеансов. Частым визитёром у медиумов был и российский учёный Александр Бутлеров, 1828-1886, открывший химическое устройство органических веществ и вызвавший своими проектами восторг царской семьи и гнев учёного сообщества. Истории из его опыта взаимодействия с ясновидящими были невероятными. К примеру, на одном из сеансов в присутствии Бутлерова и Аксакова медиум материализовала золотую лилию. Её немедленно сфотографировали, а затем хранили в течение 7 недель, пока цветок не растаял в воздухе. В 1875 году другой известный химик Дмитрий Менделеев, 1834-1907, созвал специальную комиссию для изучения медиумических явлений. В отличие от Бутлерова, Менделеев относился к спиритизму крайне критично. В ответ Бутлеров и его друзья привезли из Англии нескольких медиумов и дали скептикам почитать книги о вызове духов. Заседания комиссии проводились прямо дома у Меделеева, на них при помощи экспериментов учёные последовательно опровергали чрезвычайные способности медиумов. На западе похожими практиками занималось американское общество психических исследований, в которое входили знаменитые учёные Уильям Крукс, открывший радиоактивность Мария Кюри, Первооткрыватель электрона Джозеф Джон Томпсон, пионер изучения газов Уильям Рэмзай и другие. Несмотря на усилия учёных, спиритизм только распространялся. Со временем он стал влиять на политику. Медиум Нети Мейнард убеждала Линкольна принять решение об освобождении рабов, войдя в транс. А шотландский ясновидящий Дэниел Даглас Хьюм Был частым гостем у французского императора Наполеона III, немецкого кайзера Вильгельма I и русского правителя Александра II. Более того, сами учёные часто становились жертвами обмана медиумов. Американское общество психических исследований со временем превратилось скорее в филиал мистического сообщества, нежели в организацию, пытающуюся разоблачить недобросовестных экстрасенсов. Однако у этого были и позитивные последствия. Спиритизм сильно повлиял на становление наук о человеческой психике. В конечном итоге, спиритамия среди даже самых критически настроенных учёных возникла из-за того, что ясновидение, казалось бы, научными методами подтверждало то, чего так долго хотели доказать сами исследователи существование загробной жизни. Духовидческая химия. Путешествие сквозь материю. Как мы видим, мисмеризм и спиритизм неразрывно были связаны с наукой, а в особенности с химией. Гипнотизёры пытались лечить людей при помощи магнитов и химических составов, а медиумы охотно связывались с учёными химиками. В итоге мода на ясновидение проникла в кружок людей, занимавшихся альтернативными химическими теориями, а в их экспериментах им снова помогал учёный Уильям Крукс. На рубеже веков возникла новая алхимия. Пожалуй, самое невероятное и неправдоподобное с научной точки зрения. Основоположниками одного из её вариантов оккультной химии стали Анни Безент 1847-1933 и Чарльз Лэдбитер 1854-1934. Зачарованные поразительными открытиями атомов, рентгеновских лучей и радиоактивности, Они, как и многие другие люди, испытывали нехватку инструментов, способных зафиксировать и визуализировать недавно найденные человеком невидимые элементы и энергии. Бэзант и Элиот Биттер познакомились на почве увлечения теософией, популярным в то время оккультно-религиозным учением, претендовавшим на равенство с наукой. В 1895 году энтузиасты начали исследовать химические элементы при помощи ясновидения. Они якобы смогли увидеть в огромном увеличении атомные структуры водорода и азота и открыть новый газ изотоп Неон-22 на 6 лет раньше официальных учёных. Тёосовы могли, по их утверждениям, расщеплять химические соединения на отдельные элементы и даже разрушать атомы силой мысли. Кроме этого, они построили свою модель атома и придумали четыре эфирных агрегатных состояния материи. Собственная периодическая система, которую создали Естеновицы, группировала элементы в зависимости от их формы. Все химические элементы выглядели как шипы, гантели, тетраэдры, кубы, октаэдры, скрещённые бруски или звёзды. Субатомные частицы описывались оккультными химиками как одушевлённые существа, даже имеющие пол мужской или женский. Таким образом, материя была результатом любовного акта изначальных частиц. Гипотеза весьма напоминающая описание алхимической первоматерии. Так как согласно утверждениям Дезанд и Лэдбитера, весь мир пронизывал эфир, окончательно эфирную теорию в 1905 году опровергнет Альберт Эйнштейн, было логично, что люди, способные приобретать сверхъестественные способности, к примеру, телепатии или общения с мёртвыми. Исследователи утверждали, что обладают этим знанием, Благодаря тому, что из энергетического центра между бровями у них высовывалась некая крошечная трубка из эфира, которую они описывали как одноглазую змею. Этот орган был своего рода ясновидящим микроскопом, способным видеть исследуемый объект в практически любом увеличении. Поэтому дезант и элитбитер были способны проникнуть внутрь материи на уровне, который был недоступен учёным. Дезант видел все элементы сбоку, а Ледбитер смотрел на них сверху, поэтому они всегда работали в паре. Правда, в их методе были и свои недостатки. Однажды, глядя на ядовитый хлор, Безант едва не задохнулась. Ясновидение описывалось оккультными химиками как некий микроскоп, телескоп, телефон или телеграф, проведенный через астральную материю. Поэтому зачастую они изучали коллекции минералов и металлов, не выходя из дома, внутренним взором посещая музеи. Джозеф и при помощи своего дара могли путешествовать среди звёзд и открывали новые планеты солнечной системы. Они видели мысли людей и наблюдали ауру музыки. Эти способности, безент и ледбитер, возводили к египетским сидхам, благодаря которым избранные могли бесконечно уменьшать или увеличивать своё тело. Конечно же, ясновицев взялись испытывать члены общества психических исследований. Однако подтвердить или опровергнуть введение с помощью научных методов оказалось невозможным. Несмотря на то, что многие авторитетные учёные раскритиковали химическое духовидение безант и ледбитера ещё при их жизни, в 1980-е за них вступились известные исследователи. Британский химик и тёсов Эрнест Лестер Смит 1904 и 1992, прославившиеся благодаря своим исследованиям пенициллина и открытием витамина B12, и его коллега, физик Стивен Филиппс, написали несколько трудов, защищающих идеи акутных химиков. Они считали, что добытые ею сновицами сведения описывают открытые позже субатомные частицы кварки, а их описание Вселенной согласуется с теорией суперстрон. Уникальный сплав восточной мудрости, западного оккультизма и науки, возникший в конце XIX века в виде оккультной химии, показывает, как невероятно быстрый технический прогресс и всё новые научные открытия влияли на умы людей, живших на рубеже веков. Инновации, такие как телеграф или телефон, позволили людям общаться на расстоянии, что неизбежно ассоциировалось с телепатией. Поэтому некоторые специалисты, работавшие в связи, даже считали себя своего рода техно экстрасенсами, а спиритизм часто описывался как духовный телеграф. Микроскопы и новые теории о природе материи позволили проникнуть в глубины сущего, но новые теории всё ещё слабо поддавались визуализации. Никто не представлял себе, как выглядят атомы и молекулы, и уж тем более невидимые радиоволны. Ясновидение, безонт или двиттер позволило компенсировать это отставание, к тому же внушив людям надежду на то, что научные открытия вполне сочетаемы с духовностью и не противоречат идее загробной жизни. Сами исследователи воспринимали свою технику как новый научный инструмент. Взамен старому, уже ни на что негодному зрению они привнесли в мир улучшенное, ясновидящее зрение, отвечающее вызовам современности. Алхимическое общество, дружба учёных и оккультистов За экспериментами Уильяма Крукса и его друзей, тёсов и химиков Бэзант и Лэдбитера, активно следило созданное в 1912 году лондонское алхимическое общество. Его создали несколько участников оккультного ордена Золотой зари, и её членом был и Крукс, который распался в 1903 году на несколько отдельных обществ. Целью алхимического общества был диалог между учёными и эзотериками. которые интересовались наследием алхимии и считали, что древние теории могут принести пользу в современном мире. Теории о духовидческой алхимии были встречены алхимическим обществом с большим вниманием, так как его члены были убеждены, что золотоделы прошлого, возможно и не были хорошими химиками, но благодаря тысячелетнему опыту выработали определённую интуицию о том, как именно устроена природа. Если это удалось алхимикам, почему такой интуиции не могли обладать и сновицы? К тому же, располагавшие подходящими инструментами познания невидимого мира, недоступными для золотоделов прошлого. Бытовало мнение, что если бы алхимики владели духовидением, то смогли бы ближе подобраться к решению тайны роздания. Алхимическое общество возникло из-за необычного открытия химика Уильяма Рамзая, 1852-1916. трансмутации вещества, совершённой им в 1912 году. В этот год он, как ранее Садди и Резерфорд, объявил об успешной трансмутации в своей лаборатории, но на этот раз не наблюдаемой естественной, а специально задуманной искусственной. Ни законы физики той эпохи, ни оккультные теории не могли этого объяснить, поэтому энтузиасты решили использовать опыт древних алхимиков для того, чтобы концептуально переосмыслить науку будущего. Внешнее общество напоминало обычный научный кружок своей эпохи. Его члены проводили собрания и выносили на обсуждение и последние достижения науки, и древние тексты адептов священного искусства. Общество ставило перед собой задачу проанализировать алхимическое мышление, чтобы решить современные проблемы радиоактивности и структуры атома. Поэтому его активисты опирались как на теории Садди и Резерфорда, так и на тексты Парацельса и Фламеля. Так, некоторые области науки и оккультизма ненадолго оказались плечом к плечу. Бывшие члены Золотой зари, образовавшие ядро алхимического общества, были хорошо подкованы в алхимии. Многие из них читали и переписывали древние рукописи, обсуждали их и даже пробовали воссоздавать эксперименты в собственных лабораториях. Однако в основном они следовали антилабораторному учению британской писательницы Мэри Энн Этвуд. 1817-1910. Прославившаяся благодаря книге о алхимии, наводящей на размышления и исследования герметической тайны. В ней она описывает своё понимание алхимии как полностью духовного феномена, с помощью которого человек способен преобразовать себя в божественное существо и приходит к выводу о том, что раз золотадельческие трактаты написаны столь тёмным языком, лабораторные практики никогда не существовали. А их описания были призваны запутать случайного читателя. Тем не менее, после открытия возможности радиоактивной трансмутации тория, позиции многих оккультистов начинают меняться, и они предпочитают книги Эдвард научных журналы. Один из основателей ордена Золотой Зари, Уильям Уэскот, 1848-1925, в своих работах ссылается на знаменитых учёных Крукса и Фарадея. Последний, в отличие от Крукса, резко выступал против спиритизма, как на современных алхимиков, цитируя их фразы о том, что химики будущего будут преобразовывать один металл в другой. Уэсткот вспоминает, как Сара Джозефа Нормана Локьера, великого астронома и основателя журнала Nature, пренебрежительно называли алхимиком за его гипотезу о том, что при экстремальных температурах в звёздах элементы разбивались на составные части, а в итоге теория оказалась во многом верной. Учёный описал явление, похожее на ионизацию атомов. Именно этот эпизод вдохновил Фредерика Содди на размышление о трансмутации, а затем и на его судьбоносные эксперименты. Цитируя важнейших физиков и химиков эпохи, Уэсткот пытался показать, что алхимия часть современной науки. Увлёкшись этой темой, он долгое время переводил и издавал алхимические трактаты прошлого, которые стали настольными книгами для членов ордена. Но так и не вошёл в алхимическое общество, оставаясь прежде всего оккультистом. Ещё один мистик, по своим идеям близкий к обществу, но никогда не входивший в него, знаменитый Алистер Кроули, 1875-1947. Поначалу он вступил в Золотую зарю, а затем основал собственное учение Телему. В Орден он был приведен своими друзьями по алхимическим интересам, двумя профессиональными химиками, которые на досуге занимались златодельческими опытами. Более того, Кроуле в университетские годы специализировался на органической химии и слушал в Кембридже лекции «Рамзая», который предлагал студентам почувствовать себя алхимиками и брал на себя роль Василия Валентина, зачитывая его сочинения. Неудивительно, что в собственных трудах Кроуле использовал знания химии и алхимии, Он не только объяснял существование призраков при помощи физики частиц, но и считал магию наукой об энергиях, которые еще не открыты современной физикой, вспоминая о рентгеновских лучах и радиоактивности. Принципы алхимии он полагал непонятыми из-за количественного, а не качественного уклона современной химии. Одним из самых деятельных оккультистов, входивших в общество, был Артур Эдвард Уэйт, 1857-1942. Он был в этом году. Отойдя от теории духовной алхимии Этвуд, он начал внимательно изучать Парацельса. В Скуари Уэйт стал одним из самых главных переводчиков и издателей алхимических текстов. Он считал важнейшей целью общества расшифровку символизма старинных алхимических трактатов, акультист полагал, что это позволит узнать секрет изготовления философского камня. Одновременно с занятостью в алхимическом обществе, Уэйт продолжал и службу в тайном ордене. Несмотря на то, что в составе алхимического общества было множество оккультистов, оно быстро стало считаться чем-то вроде интеллектуального кружка, равного аналогичным научным сообществам. Академические журналы, такие как Nature или Chemical News, последний был под редакцией Крукса, публиковали отчёты о собраниях общества и писали рецензии на выпускаемый им журнал рядом с текстами о деятельности других обществ, таких как математическое или физическое. Эти статьи в дальнейшем использовали в библиографии и к своим работам серьезные ученые, к примеру, Содди и Резерфорд. В конечном итоге это привело к тому, что среди членов алхимического общества кроме оккультистов стали появляться уважаемые исследователи. Почетным президентом общества стал профессор химии Джон Фергюсон 1837-1916, преподававший в Глазго и подробно описавший коллекции алхимических трактатов. Он был учителем Рамзая и, возможно, передал ему среди прочего своё увлечение историей золотоделия. На кафедре, которой руководил Фергюсон, долгое время работал и Содди. Именно в эти годы он написал книгу, в которой связывал теорию радиоактивности с алхимией. Кроме Фергюсона, в состав алхимического общества входило ещё как минимум три успешных химика. Одним из них был Герберт Стэнли Редгроув, 1887-1943, основатель общества. Он посещал лекции Рамзая, вероятно, одновременно с Кроули, и публиковал как труды по химии и математике, так и книги на тему алхимии и оккультизма. Другой учёный-член общества, инженер Герберт Чатли, работавший в Китае, выпускал работы по истории китайской алхимии. Первые собрания алхимического общества совпали с шумихой в прессе по поводу трансмутационных опытов Рамзая, Некоторые члены общества высказали гипотезу, что в древности алхимики превращали неблагородные металлы в золото с помощью радия, который они называли философским камнем. Подполковник Джаспер Гибсон даже утверждал, что алхимики обладали глубокими познаниями о законах физики и называли ртутью, серой и солью электричество, тепло и радиоактивность. Фергюсон полагал, что в древности люди обладали знанием о радиоактивности и могли управлять атомной энергией и превращением материи. Другие, к примеру, Redgrove, были более умеренны и лишь подчёркивали важность алхимического мышления для науки. Так или иначе эти разные версии повлияли на создание нового образа ядерной физики. Если ранее она казалась набором разнородных законов и всё новых энергий, то алхимическое мышление общества видело единство любой материи и любой энергии, подобно тому, как это постулировали золотоделы древности. Этот тезис вышел далеко за пределы алхимического общества и стал причиной первых попыток нащупать некое фундаментальное единство, позднее на этом будет основываться современная нам теория всего. Трансмутация Уильяма Рамзея, описанная им в журнале Nature, оказалась ложной сенсацией. Но уже в 1919 году Резерфорд объявил об успешном превращении азота в изотоп кислорода. В прессе это событие рассматривалось как долгожданное воплощение мечты золотоделов о философском камне. Таким образом, на долгие десятилетия в общественном сознании ядерная физика стала новой алхимией. Этот образ возник в конечном итоге именно из-за усилий оккультистов и алхимического общества по популяризации древней науки. Сами учёные, вдохновлённые рассказами об алхимии, стали пытаться произвести трансмутацию, хотя это и не было первоочередной задачей физики и химии. Однако превращение материи стало важным репутационным свершением для учёных эпохи, в которую все были зачарованы идеей о философском камне. Алхимическое общество обсуждало не только способность современной науки совершить трансмутацию, но и возможности воплотить в жизнь древние представления о философском камне как о панацее. Вскоре открытия учёных сделали эти мечты реальностью. Необычные свойства недавно найденного радия заставили медиков думать, что он обладает целительными свойствами. Так началась настоящая радиевая лихорадка, в ходе которой опасный металл стали использовать для лечения рака и даже в косметической индустрии. А уже в 1920-е годы Редгров в своей книге об алхимии называет радий эликсиром жизни. Философский радий, смертельное омоложение. Целая эпоха началась в далёком 1896 году, когда учёный Анри Беккерель в 1852-1908 нечаянно положил соли урана на пустую фотопластину. Она почернела, повторяя контуры радиоактивного вещества, что заставило физика предположить, что соли урана испускают особого вида излучения, которое он назвал лучами Беккереля. Его ученица Мария Кюри 1867-1934-й, и ее муж Пьер, 1859-1906-й, пошли дальше своего учителя и обнаружили еще два радиоактивных металла — полоний и радий. Установив, что они испускают особые лучи, мощность которых не зависит от внешних факторов и не ослабевает со временем, Кюри переименовала лучи Беккереля в «радиоактивные». Мария Кюри, дважды нобелевский лауреат, в итоге умерла от лучевой болезни, так и не успев, как следует, изучить влияние этих веществ на организм. Казалось бы, пример великого учёного должен был предостеречь людей от неосторожного использования радиоактивных веществ. Но Кюри погибнет только в 1930-е годы. За 25 лет до этого Рамзай писал о том, что, по его мнению, радий может омолаживать клетки. В 1905 году экспериментатор Батлер Бёрг опубликовал статью в Nature, в которой назвал этот металл веществом, способным придать мёртвой материи органические свойства. Естественный испытатель позднее даже якобы вырастити в смеси неживой материи и радия неких живых существ радиобов. Он утверждал, что сфотографировал их в своей лаборатории, но его снимки раскритиковали: они очевидно были просто рисунками. Невероятными характеристиками радиоактивного металла интересуются и теософы. Для них это вещество становится научным доказательством существования сверхъестественных сил, которыми владели, например, индийские йоги. Ботаники сообщили о невероятном увеличении размера растений, поливаемых радиосодержащими удобрениями. После этого люди принялись использовать новооткрытый элемент уже на человеке в самых невероятных целях. Люди мнили металл чем-то волшебным, ведь радий мог испускать лучи без малейшего внешнего воздействия, а их интенсивность была казалась неограниченной во времени. Вдобавок, радий светился в темноте. Все эти удивительные свойства давали повод подумать о том, что радий это неиссякаемый источник энергии, иными словами, это был философский камень своего времени. Конечно, дельцы тех лет не преминули воспользоваться манящей возможностью. Поначалу на рынке появились бренды, спекулирующие на броском названии, и многие продукты от шоколада и масла до сигарет и бритвенных лезвий получили название в честь Радиа. В 1903 году Джозеф Джон Томпсон, 1856-1940, первооткрыватель электрона, выпустил в журнале Nature статью, в которой полезные свойства воды из колодцев и источников напрямую связывались с её повышенной радиоактивностью. С данной точки зрения соглашались многие авторитетные химики и физики. В связи с чем уже вскоре любая минеральная вода и даже всем известное Боржоми была объявлена радиоактивной. Так как бутилированная вода не могла долго быть радиоактивной вдали от источника излучения, было решено начать производство специальных эмонаторов и ревигаторов приборов, напоминающих современные фильтры для воды, которые были призваны создать радиоактивное поле дома у клиентов. Все полезные свойства минеральной воды, а именно способность уничтожать бактерии и стимулировать клетки, теперь считались результатом её радиоактивности. Поэтому вскоре начали специально производить продукты, содержащие радий. Во многих странах, в том числе в СССР, выпускали часы и приборные панели автомобиля с радиоактивной подсветкой. А Уильям Крукс даже предлагал использовать радий для комнатного освещения. Радиоактивные таблетки, хлеб, зубная паста, свечи для потенции, соль для ванн, накладки на тело для лечения, подушки, косметика и даже презервативы – вот далеко не полный список популярных тогда продуктов. Существовало множество косметических линий, использовавших радий, и самой известной из них стала марка «ТО-РАДИА», запущенная в 1933 году доктором Альфредом Кюри. Тот, конечно, не имел ни малейшего отношения к ученым Марии и Пьеру Кюри, и его имя использовалось в качестве громкого бренда. По обещаниям косметологов, пудра или крем с радием помогали стимулировать жизнеспособность клеток, излечить язвы, прыщи, покраснения, защищать кожу от вредных излучений, исправить ее недостатки, устранить морщины, а также сохраняли свежесть, молодость и сияние лица. Производители такой косметики уверяли, что женщина, использующая её, будет светиться красотой. Радий, как источник бесконечной энергии с его свечением в темноте, обладающий к тому же броским названием в переводе с латыни люцинасный, воспринимался как потенциальный увеличитель любой энергии, в том числе и человеческой. Культ сильного тела и красоты помог Радию найти свою нишу на рынке многочисленных товаров, призванных улучшить внешний вид или восстановить здоровье. К тому же наивное восприятие свойств вещества, основанное на простейшей ассоциации сияния солнца с сиянием Радия, уже было подготовлено тысячелетней традицией алхимии, предлагавшей своим адептам особое зелье – аурум по табеле – жидкое золото. Его образ был связан с метафорами «благо» и «сияние», которые переносились с самого металла на употребляющего его внутри пациента. Радий ассоциировался с золотом солнца алхимиков через образ лучистого света, исцеляющего от болезней и дающего богатство, как и философский камень. Светящиеся субстанции не в первый раз обманывали ожидания учёных. Мы помним, что немецкий алхимик Хенрик Бранд открыл фосфор, выпаривая мочу совершенно случайно. Увидев получившуюся светящуюся жидкость, он подумал, что перед ним ни что иное, как первоматерия. Уже существующие в культуре образы божественного света быстро включались в ассоциативные ряды, используемые маркетологами продвигавшими радий. Мужская сила, потенция и успешность, женская красота, культ тела и здоровья находили своё символическое воплощение в одном и том же наборе символов: свет солнца, несущий энергию, и блеск золота. В рекламе сияние лученосного радия окружало надписи лица людей, создавая впечатление, будто они сверкают как солнце благодаря удивительному металлу. Радий, вечно сияющий в темноте, даже без внешней подпитки, даже превзошёл золото и немного ближе подступил к небесному, солнечному идеалу. Случай радиевых девушек в 1920-е годы стал серьёзным поводом для борьбы с шарлатанами, спекулирующими товарами на волне популярности радия. Молодые девушки, работавшие на фабрике, должны были красить радиоэлектрой краской стрелки часов. Во время работы они периодически облизывали кисточки, что привело к тяжёлым заболеваниям и даже смертям. В начале 1930-х годов Эбен Макберни Байерс, знаменитый гольфист, следуя моде, стал принимать препарат Радитор, суливший улучшение самочувствия и поднятие тонуса. После мучительной смерти спортсмена от лучевой болезни производство радиоактивных панацеи и прочих товаров постепенно сошло на нет. Несмотря на многочисленные прецеденты, демонстрирующие вредность радио для человека, косметика на основе этого металла просуществовала в Европе до 1960-х годов. Уже в 1903 году, вскоре после первой трансмутации, проведённой вместе с Резерфордом, Соттди понимает, что при подобной трансформации выделяется огромное количество энергии, которая стоит гораздо больше, чем получаемое вещество. Благодаря его наблюдениям рождается распространённый стереотип, согласно которому банка радиос может заменить тонну угля и обеспечить бесперебойную работу целого корабля. Это стало актуальной темой для науки в эпоху, когда запасы традиционных энергоносителей неумолимо истощались, и люди боялись, что попросту умрут от холода, когда закончится весь уголь. Саддис справедливо видел в атомной энергии решение этой проблемы. Будучи президентом химического общества в Лондоне в 1907-1909 годах, Рамзай утверждает, Что радий, испускающий мощное излучение, и может быть тем самым философским камнем и даже эликсиром жизни, вторя заявлениям, которые впервые были сделаны ещё в 1898 году оккультистами. Но Рамза идёт дальше предположений и пытается лечить раковых больных при помощи радия. В конце жизни он осознал свою ошибку, но было уже поздно. Возможно, что и сам учёный скончался именно из-за частого облучения радием. предполагалось, что вскоре многие болезни начнут лечить радиоактивными металлами. Например, в 1910 году в Германии прогнозировалось, что при помощи простой процедуры вдыхания радиоактивного воздуха можно навсегда избавить человечество от туберкулёза. Не только алхимиков XX века, но и учёных, да, и простых людей интересовало развитие идей Парацельса о чудесном исцелении при помощи металлов. Благодаря открытию Кюри, все они временно нашли в радиое новое подтверждение древним теориям. Однако, одновременно с радиоевой лихорадкой, весь мир охватывает лихорадка трансмутационная. Поскольку в 1919 году был зарегистрирован первый случай намеренного превращения одного газа в другой, как оккультисты, так и серьёзные учёные задумались: а что если таким же образом можно превратить ртуть в золото? Оба элемента находились в таблице Менделеева соблазнительно рядом. Казалось, и не кому-нибудь, а самому Соди, что стоит отщепнуть кусочек от 80-го порядкового элемента — ртути, и она, словно в алхимических трактатах, превратится в 79-й элемент — золото. Несбыточная мечта злотоделов, казалось, была в одном шаге от воплощения в жизнь.